Любовь и партнерство. Вопрос. В данный момент я влюблена. Я люблю кого-то. Не быть я или я, а другого человека. Это разрешено? Карл. Нет? Это строжайше запрещено. Я имею в виду, можно считать это любовью. Это вообще любовь? О том, что можно назвать любовью, существуют бесчисленные книги и еще больше высказываний. Столько, сколько людей живет в мире, Столько же и различных определений любви ты обнаружишь. Но у тебя нет ни одного. Я знаю одно. Где есть представление о любви, любви нет. Что, прости? Только в отсутствии представления о любви, любовь возможна. Пока у тебя есть представление о любви, ты ее запираешь. Ты даешь ей определение. Определение дословно означает «ограничивать». Пока ты хочешь иметь любовь в том или ином виде, это твоя любовь. Любовь, которой ты распоряжаешься, у которой есть хозяин. Она ограничена и заперта, и поэтому определенно не является той бесконечной любовью, о которой тоскует каждый. Однако существует любовь, которая не заперта? Существует. Она там, где нет никого, кто обладает любовью. Это любовь-свобода. И только это есть любовь. Любовь – это отсутствие личности, которая проводит различия и говорит «это любовь, а это нет». Отсутствие того, кто дискриминирует, есть любовь. То есть к моей влюбленности это не имеет никакого отношения. Не существует твоей любви. Любовь не знает обладателя. Там, где заканчивается твое и мое, находится любовь. Тогда любовь не может быть чувством. Она это все чувства, потому что она источник и суть всего. У тебя что-нибудь еще осталось и для личной любви? Для любви, которая возникает спонтанно и которую я связываю с конкретным человеком? Когда ты полностью познаешь себя в другом, и когда не существует отделенности между тобой и другим, тогда и есть любовь. Ну вот, пожалуйста, все-таки». Тогда Любовь равнозначна самопознанию. Ты познаешь – то, что ты есть – это то, что есть другой. Там, где больше нет тебя и другого, там есть только Любовь. И такая Любовь нужна каждому. И Это и есть подлинный смысл отношений. Да, и значит, любовь приходит в отношениях, приходит и снова уходит. Этот вкус любви временный, что и досадно. Любовь в этой форме мимолетна, и мимолетность причиняет боль. Когда эта любовь здесь, ты уже знаешь, что она снова уйдет, поскольку она подчиняется времени. Всегда, без исключения. Все, что появляется во времени, исчезает во времени. Но источник относительной любви, сама любовь, всегда здесь. Но если связь, которую ты называешь относительной любовью, строится на любви, Тогда мы можем еще поработать над тем, чтобы она длилась вечно или, по крайней мере, до смерти. Только бы мы хорошо следили за ней. Да, работай и следи. Вопрос в следующем. Есть ли тот, кому нужна эта относительная любовь? Кому нужно это чувство, эта уверенность или внимание? чтобы существовать или быть счастливым. Да, есть такой, он сидит здесь. Когда у любви есть привкус потребности, она хочет обладать. Однако, если в отношениях это не так, тогда больше нет отношений тогда отношения прекращаются. Когда я являюсь любовью, тогда я больше не связываю это с кем-то другим? Точно. Тогда больше нет двух, тебя и другого. И на этом отношения прекращаются. Есть только простое сопереживание. Но нет того, кто его испытывает. звучит одиноко. Любовь — это окончательное одиночество, потому что нет второго. Ты есть одно без второго. В этот момент все, что находится во времени, должно умереть, в том числе и ты, как отдельная личность, которая не может быть в этом одиночестве. Это звучит страшно. Для человека это вообще самое ужасное. Он бы убился ради того, чтобы этого не случилось. Но ведь есть же чувство, которое называют любовью. Возможно, его так называют, но это не любовь. Все, что ты можешь назвать, не является этим. Это может быть прекрасным чувством, которое приходит и уходит, как прекрасный вкус хорошей еды или ощущение гармонии. Вкус проходит. Это мимолетная любовь. Она никогда не принесет тебе удовлетворения. Поэтому мы хотим вечной любви. Вечной для того, чтобы мы полностью были на безопасной стороне, чтобы это чувство никогда не заканчивалось. Любовь есть тогда, когда идея того, что кто-то хочет или в чем-то нуждается. Отпадает. То, что ты есть, уже есть сама вечность. И не нуждается ни в чем вечном и ни в каком чувстве. Любовь – это не чувство. Это такое своего рода признание в любви, которое слышит от тебя твоя подруга. Если ты ее спросишь... Она скажет, что ни разу не слышала ни одного. Для нее эти отношения не рай. И тем не менее, все это выражение любви. Под девизом «Неважно, что я делаю, я есть любовь?» Для меня любовь – это одно название среди многих других. Если ты хочешь использовать понятие... Тогда то, что есть «я», есть то, что есть любовь. «Я не любовь». «Я есть то, что есть любовь», чем бы оно ни было. Извечная тайна существования. Тогда этим является каждый? Конечно. Но тебе знакомо нечто такое, как потребность в любви, и это называется быть человеком. Это переживание мне знакомо. Но оно не влияет на тебя, потому что ты укоренен в бытии. То, чем я являюсь по сути, никогда не было укоренено или без корней. Оно не знает ни одного из этих определений. Это то, что никогда ни о чем не заботилось. То есть сути любви вообще ни до чего не дела. Она полностью не озабочена. Заботится озабоченность. «Такого я не могла бы подумать о любви». «Ну вот тебе и озабоченность».